Треск совсем близко. «Начали!» Мысленно скомандовал я, выпуская режиссера из ядра. Карт сполыхнул, и из его пламени соткалась моя фигура. Копия рванула влево, ломая ветки. Красавчик выпустил двойников. Две его копии заверещали и метнулись вправо. Я схватил Лану за руку и потащил к ручью. «Сюда!» Не шевелись. Мы рухнули в ледяной поток. Вода обожгла просочилась под одежду. Камыши над нами сомкнулись. Режиссер создал легкое дуновение, уносящее прочь запахи, и тут же растворился в ядре. Холод пробирал до костей, но я не позволял себе дрожать. Грохот копыт. Вепри ворвались в ложбину. Сопение, хрюканье, яростный рёв вожака. Они метались, пытаясь взять след — но потоки воздуха уже смешивали запахи и рассеивали их по округе. Раздался резкий пронзительный птичий крик. Грифоны заметили приманку. Вожак взревел и бросился за ближайшей целью, стая следом. Грохот удалялся. Я досчитал до 200 Потом осторожно приподнял голову. Пусто. Выбрался из воды, помогая Лане. Мы оба дрожали. Одежда прилипла к телу. Сработало. Выдохнула она. Красавчик, который все это время лежал в ложбине и не шевелился, появился на плече и довольно запищал. Его иллюзии увели преследователей далеко в сторону. Я посмотрел в небо сквозь ветви. Грифонов не видно. «Птицы не дикие», — сказал, выжимая воду из рукава. «Такие твари уж точно атаковали бы, а эти следили». Лана кивнула, отряхивая волосы. Друиды? Да, возможно. Поторопимся. Черт! Грифоны глаза семерки. Патрулируют территорию и передают информацию. Хорошо еще, что вепренне их питомцы. Просто местные твари, на которых мы напоролись. Они не могут следить постоянно, сказал вслух. Грифоны ведь тоже устают. Но пока друиды восстанавливаются. Эти твари — их единственные глаза. Поднялся на ноги. Двигаем. Никаких открытых пространств. Мы шли полчаса, используя любые укрытия. Грифоны не возвращались. Либо потеряли след, либо кружили где-то в стороне, прочёсывая лес в поисках. В любом случае, передышка. Первая за последние несколько часов. Мокрая одежда неприятно липла к телу. Ледяная вода из ручья сделала свое дело. Мышцы ныли, суставы двигались с трудом. Впрочем, молодое тело восстанавливалось быстро. Я остановился у поваленного дерева, прислушиваясь. Лес шумел ровно, без тревожных ноток. Птицы перекликались в кронах, не хищники. Шелест листвы, уже привычные звуки зоны третьего уровня. Никаких признаков погони. Лана замерла рядом, восстанавливая дыхание. После марш-броска она выглядела измотанной. Волосы сбились в мокрые пряди, под глазами залегли тени. «Минута», — сказал я. «Потом двигаем дальше. Хватит тебе? Она кивнула и сделала шаг в сторону, к небольшой прогалине, где сквозь кроны пробивался солнечный свет. Я увидел это раньше, чем понял. Просевший мох, едва заметно, на пару сантиметров ниже окружающего покрова. Тонкая трещина и характерный наклон почвы. Так проседает земля над пустотами, когда корни деревьев не могут удержать слой грунта. Видел такое десятки раз. — Стой! — Поздно. Земля под ногами Ланы провалилась с глухим хрустом. Пласт дёрна ушел вниз, увлекая ее за собой. Она исчезла мгновенно. Только взмах рук. Попытка ухватиться за воздух. издавленный вскрик, который оборвался где-то внизу. «Твою мать!» Я рванул к краю. Ни дна, ни стен. Только густая непроглядная тьма. Дыра в земле диаметром метра два. Края осыпаются, роняя комья почвы в пустоту. Звукопадения не слышно. Либо очень глубоко, либо мягкое дно. «Лана!» Позвал негромко, но отчетливо. «Орать нельзя. Грифоны могут быть ближе, чем кажется». Тишина. Секунда. Две. Сердце отчитывало удары. «Здесь». Раздался приглушенный голос снизу. «Цела». «Живая. Уже хорошо». «Глубоко?» «Метров семь, может, восемь». Пауза. «Мягко упала. Тут что-то вроде мха или грибов». Я огляделся. Спускаться по веревке долго, да и веревки такой нет. Лезть по стенам провала, так края слишком рыхлые, осыплются под весом. Оставлять ее там одну — не вариант. Мало ли что водится в подземных полостях этого мира. Прыгать. Красавчик выглянул из-за воротника, тревожно поводя усами. «За пазуху!» — скомандовал я. «И не высовывайся, пока не скажу». Горностай юркнул под куртку и устроился у ребер. Его теплое тельце прижалась к коже. Маленький комочек меха. Я встал на край провала. Восемь метров. Ну что же, посмотрим, не зря ли тренировался. Насколько сильное у меня тело после всех эволюций. Шагнул в пустоту. Падение оказалось коротким, но неприятным. Темнота давила на глаза. Ветер свистел в ушах. Сгруппировался. Приготовился к удару, приземлился на что-то упругое. Спруженил и перекатился, погасив инерцию. Афина мгновенно отреагировала на мой призыв и выпрыгнула из ядра. Ее низкий рык эхом прокатился по пространству, отражаясь от невидимых стен. «Тихо ты!» — шикнул я. Тигрица замолчала, но осталась в боевой стойке. Шерсть на загривке стояла дыбом. Глаза привыкали к темноте. Постепенно проступали контуры. Высокий свод где-то далеко наверху, уходящий в стороны стены. Большая пещера. Гораздо больше, чем казалось сверху. И слабый мерцающий свет. Он исходил откуда-то со стены потолка. Под ногами действительно оказался мох. Толстый слой чего-то бледного, и явно никогда не видевшего солнца. Местная подземная флора. Лана стояла в трех метрах, Отрихивая штаны от налипшей трухи. Целая и невредимая, только взъерошенная. Смотри, куда ступаешь, буркнул я, поднимаясь. Теперь топать обратно наверх, время терять. Я смотрела. Голос ровный, но в нем мелькнуло что-то защитное. Все выглядело нормально, никаких признаков. Нормально, ага. Мох просел, трещина это, конечно, норма. Ты точно следопыт? Она отвернулась, скрестив руки на груди. Плечи чуть напряглись. Знала, что облажалась, но признавать не собиралась. Но спорить не было смысла. Что сделано, то сделано. Оглядеться, найти выход, двигать дальше. Я смотрелся внимательнее, давая глазам окончательно адаптироваться. Пещера оказалась огромной. Потолок терялся где-то на высоте пятиэтажного дома, может, выше. Стены уходили в стороны, теряясь в полумраке. И эти стены покрывались странные образования. Сначала я принял их за кристаллы. Полупрозрачные наросты, сросшиеся в грозди, переплетенные тонкими нитями. Они росли отовсюду. Из камня, из мха. Свисали с потолка, как сталактиты. Именно от них исходило слабое свечение. Но это были не кристаллы. Я подошел ближе к стене и замер. Ч «Чего?» Отражение? На ближайшем наросте мелькали образы. Деревья. Солнечный свет. птицы взлетающие с ветки. Фрагменты леса наверху, записанные непонятно как и непонятно когда. Как эхо или память, застывшая в янтаре. «Макс!» Голос Ланы упал до шепота. «Не двигайся!» Она принюхивалась. Ноздри расширились, втягивая воздух. Зрачки сузились до вертикальных щелей. Что? Одними губами. Похоже, я знаю, где мы. В гнезде зеркальных пауков. Я медленно, очень медленно повернул голову. И, наконец-то, увидел. Они были повсюду. Десятки. Нет, больше. Под сотни, может быть. Размером с мастифа с мощными суставчатыми лапами и раздутыми брюшками. Они сидели на стенах, на полу, на свисающих сверху нитях. Замершие, неподвижные. И их хитин переливался. На каждом панцире мелькали отражения. Фрагменты пещеры, движение теней, блики света. На ближайшей твари я увидел собственное лицо. Зеркальный паук. Уровень 33. Эволюционный индекс D. Твари не шевелились. Спали? Или просто ждали, когда добыча сама придет к ним в лапы? Я достал нож. Нет, не дергайся. Их хитин особенный. Прошептала Лана, почти не размыкая губ. Слова едва различимы, но я слышал каждое. Запоминает все, что видит. Хранит образы. И отражает их. Эти нити на стенах тоже от них. Застывшая паутина. Вот откуда записи леса. Пауки побывали наверху. Их хитин запомнил. И теперь воспроизводят. Чего они не двигаются? Спросил едва слышно. Меня передёрнуло. Пауков я не жаловал. Осенью они нейтральны. У них своего рода спячка. Девушка прервалась на секунду но охотятся на движение. Главное — не касаться их, и все будет в порядке. А если разбудим? Яд смертелен. Она сглотнула. Паук парализует жертву, потом заматывает в кокон. Видела однажды. Не хочу повторения. Там часов шесть есть, чтобы попытаться помочь. Потом все. Я перевел взгляд на Афину. Хищница застыла в трех шагах. Только кончик хвоста подрагивал. Она чуяла опасность. Каждый мускул напряжен, готов к прыжку. диранг 33 уровень. И их тут не меньше полусотни, а то и больше. В тенях угадывались новые силуэты. Бой не вариант. Даже если перебьем первую волну, остальные проснутся. Моя стая сильна, но против такой своры в замкнутом пространстве, без путей отхода. Нет. Самоубийство. Выход. шепотом. Лана медленно повела головой, принюхиваясь. Не чую сквозняка. Но их туннели огромны. Должен быть проход куда-то. Медленно опустил руку к груди. Красавчик шевельнулся под курткой, но я мысленно приказал ему замереть. Одно неверное движение, и пауки проснуться. Отражения на хите не мерцали. Менялись. На ближайшем пауке я увидел новый фрагмент. Что-то падает сверху. Две фигуры, одна за другой. Мы. Наше падение, записанное несколько минут назад, теперь воспроизводилось на панцире твари. Жуткое зрелище. Как смотреть на собственную смерть в замедленной съемке. Идем. Выдохнул я еле слышно. Медленно. Плавно. Афина. В духовную форму. Она растворилась в воздухе. Одним потенциальным раздражителем меньше. Мы двинулись вглубь, обходя спящих тварей. Шаг, еще шаг. Ноги опускались на губчатый мох, мягко, без хруста. Один паук шевельнулся. Передняя лапа дёрнулась, скребнула по камню. Я застыл и перестал дышать. Спина покрылась холодным потом. Секунда. Две. Пять. Тварь успокоилась. Лапа замерла. «Ха-ха-ха!» Внезапно громко рассмеялась Лана. Я в недоумении посмотрел на девушку. Она демонстративно запрыгала на месте и закричала. «Ау, Макс! Ты чем слушал? Ты так сильно боишься пауков? Я же говорю, их главное — не трогать. А ты крадешься похлеще, чем я в облике пантеры!» «А...» Я озадаченно почесал затылок и убрал нож. Мало ли что. Буркнул себе под нос, чувствуя себя некомфортно. И правда, чего красться? Лана хмыкнула и хлопнула меня по плечу. Пойдем, мой бесстрашный спутник! И как Альфа-Рысь выбрала тебя, ума не приложу!» Я невольно улыбнулся. Лана шла первой, принюхиваясь и выбирая путь между неподвижными телами. Я держался за ней в двух шагах, контролируя тыл. Боковым зрением ловил каждое движение. Отражения множились. Теперь я видел на них нас. Две крадущиеся фигуры. Снова и снова. На каждом пауке, как в комнате кривых зеркал. Наши образы записывались, сохранялись, передавались от твари к твари. От одной мысли по телу пробежала дрожь. Гнездо хранило память» а значит, скоро каждый паук в этой пещере будет знать, что мы прошли здесь. Оставалось надеяться, что к тому времени мы найдем выход и никого не заденем. Мы шли уже минут десять, лавируя между спящими тварями. Пещера оказалась настоящим лабиринтом. Туннели расходились в стороны. Потолок то поднимался на недосягаемую высоту, то нависал над головой. Везде одно и то же. Бледный мох, мерцающие нити паутины — и неподвижные силуэты пауков. На каждом панцире мелькали образы. Большинство картинок были бессмысленными — качающиеся ветки, пролетающие птицы, какие-то размытые пятна. Но иногда... Я остановился у очередного паука, присмотревшись к его хитину. Человек. На отражении метнулась человеческая фигура. «Лана», — позвал шепотом. — «глянь». Она подошла, вглядываясь в панцирь. Образ был нечетким, но узнаваемым. Кто-то бежал по туннелю, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь. На другом хитине картинка сменилась. Тот же человек прижался к стене. «А это не... Стёпка!» — выдохнул я. Сердце ухнуло в пятки. Образ растаял, сменился чем-то другим, бликами света на камне. Но я уже двинулся дальше, переходя от паука к пауку, вглядываясь в каждый панцирь. Пусто, пусто, какие-то тени. Вот. На хитине крупного самца, дремавшего у стены, мелькнула новая сцена, чётче предыдущей. Стёпка пробирался по туннелю. Лицо бледное, на лбу царапина, одежда изодрана. Но глаза не испуганные, сосредоточенные. Я невольно вскинул брови в удивлении. Он двигался осторожно, обходя спящих тварей точно как мы сейчас. Молодец парень. Учился. Картинка сменилась. Сюда. Я махнул Ланя, направляясь глубже в туннель. Следующий паук показал продолжение. Стёпка замер, уставившись на что-то впереди. Камера, или что там у этих тварей вместо памяти, сместилась. Я увидел то, на что он смотрел. Трупы. Два полуразложившихся тела, затянутых паутиной. Рядом остатки снаряжения. Рюкзак, ислевший до лохмутев. Какие-то тряпки. Предыдущие гости этих туннелей. Не повезло. На отражении Стёпка подобрал копье, Взвесил в руке. Двинулся дальше. Мы прошли еще метров двадцать, огибая пауков. Я искал следующую запись, перескакивая взглядом с панциря на панцирь. Нашел. И пожалел, что нашел. На хитени паучихи, свернувшейся клубком у входа в боковой туннель, разворачивалась сцена боя. Степка бежал со всех ног, позади него шевелилась тьма, что-то большое и многолапое. Проклятие! Он просто не заметил паутину. Нить дрогнула от прикосновения, и тут же один из пауков встрепенулся и атаковал. Я видел, как парень развернулся в последний момент, как выставил копьё, упирая древко в камень, как тварь напоролась на остриё и взвыла, но не остановилась. Лапы молотили воздух, жвалы щелкали в сантиметрах от лица. Стёпка держал копьё обеими руками, упираясь изо всех сил. Мышцы на руках вздулись. Откуда у него такая сила? Тот деревенский парнишка, которого я помнил, не продержался бы и секунды, а этот держал древка трещало, прогибалась, паук напирала, стекая чем-то темным из раны в брюхе, но все еще был жив. Все еще пытался достать добычу. стёпка в отражении беззвучно заорал, но я почти слышал этот крик. Он толкнул копье вперед, вкладывая в удар все тело. Наконечник пробил хитин насквозь. паук дернулся. Лапы заскребли по камню и... Обмяк. Я выдохнул. Рядом Лана смотрела на отражение, закусив губу. Но радоваться было рано. Картинка не кончилась. Стёпка стоял над трупом, тяжело дышал, но облегченно выдохнул. Копьё сломалось, древко треснуло пополам, в руках остался обломок. Он просто... «Нет!» отбросил его в сторону и согнулся, упираясь руками в колени. И не заметил второго паука во мраке пещеры, куда и угодил кусок дерева. Тварь слишком быстро метнулась из тени. Стёпа среагировал, попытался уклониться, но... Жвалы сомкнулись на предплечье. Его лицо исказилось от боли. Он ударил тварь кулаком раз, другой, третий. Паук отпрыгнул, но было поздно. Яд уже работал. Стёпка сделал шаг. Второй. Ноги подкосились. Он упал. Паук подполз ближе, деловито ощупывая жертву лапами. Потом начал заматывать. Методично. Слой за слоем. Белёсые нити ложились на тело, скрывая лицо, руки, ноги. Отражение погасло. Глава 14 Я стоял, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. В груди было пусто и холодно. Макс, Лана тронула меня за плечо. Он жив 6 часов, помнишь, сколько могло пройти времени? Я прикинул Бой с эхом, погоня. «Ручей, блуждание по лесу. Часа три, может, четыре. Значит, есть время». Она говорила спокойно, уверенно. «Нужно найти кокон». «Права». «Черт, она права». Я огляделся, пытаясь сориентироваться. Бой на отражении происходил где-то здесь. Нужно искать следы. «Туда». Лана указала на боковой проход. «Похоже?» Мы двинулись в указанном направлении Вскоре туннель расширился И я увидел то, что искал Труп паука Тварь лежала на боку, поджав лапы Из брюха торчал обломок копья Степка всадил его со всей дури Вокруг натекла уже подсыхающая лужа темной жижи Я присел у трупа, осматривая рану Чисто же прицелился Точно, под правильным углом В уязвимое место между пластинами «Случайно так не попадешь. «Чему тебя научили, Стёпка? Что за обучение ты прошел у драконоборца, что смог завалить паука такого уровня?» «Пожалуй, я очень ошибался в твоих возможностях». «Макс!» Голос Ланы вырвал меня из раздумий. «Нашла». Она стояла у стены, задрав голову. Кокон висел в полутора метрах от пола, прилепленный к выступу скалы. Плотный. Размером с человеческое тело. Сквозь слои паутины ничего не просвечивало. Степку замотали на совесть. Но он там, живой, должен быть живой. Я подошел ближе, вглядываясь в кокон. Никакого движения, никаких звуков. Просто сверток, похожий на гигантскую личинку. Сможем снять? Спросил, прикидывая расстояние. Паутина липкая, но не прочная. «Разрежем!» Я достал нож, но... «Максим!» — предупредила Лана. Кокон висел прямо над гнездом. Мы этого сразу не заметили, а сейчас разглядели. Прямо под выступом, к которому прилепили степку, дремали три паука. Свернулись клубками, переплелись лапами. Один совсем рядом, в полуметре от стены. Его хитин мерно поднимался и опускался в такт дыханию. Твою мать. Видишь? шепнула Пантера. Вижу. Чтобы снять, придется работать прямо рядом с этими тварями. Одно неверное движение, и они проснутся, а за ними остальные. Я срежу, сказал тихо. Ты лови. Он тяжелый, и если не удержишь, упадет прямо на них. Или поменяемся. Давай-ка ты сам ножом управляйся. Отказалась Лана, становясь под коконом. Расставила ноги шире, приготовилась. «Поймаю». Ладно. Потянулся к верхнему краю кокона. Паутина оказалась липкой, пальцы сразу завязли в белёсых нитях. Лезвие вошло легко, рассекая слой за слоем. Тихо, плавно, не дергать. Нити поддавались, расходились под ножом. Кокон начал седать, и Лана подхватила его снизу, принимая вес на руки. «Хорошо. еще немного». Я срезал последние крепления с левой стороны. Кокон накренился. Лана качнулась, удерживая. Камень под моей ногой хрустнул. Совсем микроскопический осколок отлетел в сторону и звонко щёлкнул хитину ближайшего паука. Время остановилось. Тварь дернулась. Лапа шевельнулась, скребнула по камню. Жвалы приоткрылись. «Нет! Нет-нет-нет! Чёрт!» Я замер с занесённым ножом. Лана застыла, вцепившись в кокон. Даже дышать оба перестали. Паук пошевелился снова. Приподнял головогрудь, поводя передними лапами в воздухе. Его фасеточные глаза блеснули в полумраке. Восемь черных бусин, направленных в нашу сторону. Сердце колотилось так громко, что, казалось, тварь услышит. Паук издал тихий щелчок жвалами и снова опустил голову. Лапа поджалась. «Спит». Я медленно выдохнул. Руки задрожали. «Режь!» — одними губами произнесла Лана. Ее лицо блестело от пота. Последние нити. Кокон отделился от стены — и девушка мягко опустила его на мох. Мы отступили от стены на несколько шагов, влача кокон за собой, подальше от спящих тварей и всего этого чертового гнезда. Когда между нами и пауками оказалось метров пять, я позволил себе нормально вздохнуть. Ненавижу пауков, пробормотал, вытирая пот со лба. Заметно. Лана хмыкнула, но голос у нее тоже подрагивал. Я опустился на колени и начал резать паутину. Слой за слоем, осторожно, чтобы не задеть того, кто внутри. Сначала показались ноги, потом торс, руки, прижатые к телу, лицо. Степка, живой, грудь едва заметно поднималась. Но... Твою мать... Вырвалась у меня. Его кожа была синей, с фиолетовым отливом, Будто все тело превратилось в один гигантский синяк. Губы почернели. Под закрытыми веками проступали темные прожилки, расходящиеся по вискам, как трещины на льду. Яд. Эта дрянь расползлась по всему телу. Я схватил его за плечи, встряхнул. Степа, Слышишь меня?» Ничего. Голова безвольно мотнулась, как у тряпичной куклы. «Стёпка, черт тебя дери!» Лана присела рядом. Приложила пальцы к его шее. Нахмурилась. Пульс есть, но слабый. Похоже, прошло больше времени, Максим. Он в коме. У меня есть какие-то травы. Бесполезно. Она покачала головой. И от зеркальных пауков — это магическая дрянь. Что бы там у тебя ни было, не поможет. Я смотрел на посиневшее лицо друга, на почерневшие губы, на то, как слишком медленно поднимается его грудь. До боли стиснул зубы. В глазах почему-то защипало. «Да он же умирает! Прямо у меня на руках! Парень, который столько прошел, Хотел стать мастером, учился у драконоборца! Боже! Да он только что убил тварь, превосходящую его по силе! А я нашел его только для того, чтобы смотреть, как он умирает!» «Должен быть способ!» Голос охрип. Лана, должен быть какой-то способ. Она молчала, глядя на степку. Потом подняла глаза на меня. Есть. Какой? Я могу выжечь яд. Своей магией. Надежда вспыхнула в груди: Так делай, чего ждешь? Ты не понимаешь. Ее голос стал тихим, серьезным. Мой дар работает по принципу равноценного обмена. Жизнь за жизнь. Я осекся. В смысле? В прямом. Чтобы вернуть ему жизненную силу, я должна отдать свою часть своего времени. До меня дошло не сразу. А когда дошло, я просто уставился на нее, не находя слов. Ты хочешь сказать годы жизни? Лана кивнула. Сколько? выдавил я. Я сильный. Распространился широко. Она прикинула, глядя на Стёпку. Но это всего лишь человек, без отголосков раскола, так что лет десять, может, чуть меньше, если повезет. Десять лет. За жизнь человека, которого она знает меньше суток. Ты... Я запнулся, не знаю, как сформулировать. Ты пойдешь на это? Лана как-то странно, невесомо усмехнулась. А ты что думал, Макс? «Меня отправили с тобой просто так?» Я молчал, не понимая, к чему она ведет. «Ты ведь знаешь, что тигр ранен. Альфа. И просто так ее не вылечить. На фоне того, что я потрачу 150 лет», — продолжила Лана, «что такое 10? Ерунда». «150 лет». Я открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Ч «Чего?» Сто пятьдесят лет. Повторила она спокойно. «Может, сто, если повезет. Столько мне нужно будет отдать тигру. Это цена, которую я согласилась заплатить». Мир покачнулся. «Это же... это же бред!» Вырвалось у меня. «Полтора века жизни за одного зверя?» «За очень важного зверя», — поправила Лана. «Мы с отцом пошли на это сознательно. Альфа — ключ». Лана наклонилась к Стёпке, положила ладони ему на грудь. «Отойди немного. Моя сила все еще концентрируется. Нужно чуть подождать». Я отступил на шаг, не сводя с нее глаз. «Наш народ получил этот дар после раскола», продолжила пантера, глядя на свои руки. «Способность отдавать жизненную силу. Исцелять то, что нельзя исцелить иначе. Цена высока, но мы живем долго. Пятьсот лет — это много». 500 Максимальный срок. Мне 200 это ты уже знаешь». Она слабо улыбнулась. «Хорошо сохранилась, да? Не отвечай, сама знаю, что так и есть». «Она старше меня в четыре раза. Это я помнил. И в этом теле пацана я выгляжу как младенец рядом с ней». «Должен быть другой выход», — сказал упрямо. «Другой способ вылечить тигра. Не такой». «Вылечить древнее магическое существо после рандруидов? И какой?» Она подняла бровь. «А, да, он есть. Мог пойти мой отец. Вот только ему 480. Почти предел. Кем бы я была, отпусти его вылечить Альфу». Ланом покачала головой. «Он бы не вернулся. А так я проживу еще лет 150, может, меньше. Мне хватит, если перестану встречать твоих бестолковых друзей». Она говорила это так просто и буднично, будто речь шла о каких-то мелочах, а не о веках жизни. Так что никогда не думай, что все знаешь и во всем разбираешься. Добавила с легкой усмешкой. Как видишь, это не так. Я молчал. Что тут скажешь? Она права. Я понятия не имел. Думал, просто проводник из местных. А оказалось. Она закрыла глаза. Губы беззвучно шевельнулись словно произнося что-то на языке, которого я не знал. Ее волосы начали сидеть. Не постепенно, а резко, прядь за прядью. Чёрное превращалось в серое, в серое — в белое. Лицо осунулось, под глазами проступили тени, кожа на сколах натянулась. Годы утекали из нее прямо сейчас, на моих глазах, и перетекали в тело умирающего парня, Стёпка вздрогнул. Синева на его коже начала медленно отступать от центра груди к конечностям. Чернота сползала с губ. Прожилки на висках бледнели. Лана тяжело, со всхлипом вздохнула и отняла руки. Ее волосы снова потемнели. Лицо разгладилось, вернулось к нормальному виду. Только в глазах осталось что-то усталое. И блеск, который я поначалу принял за облески магии, Слезы. Она беззвучно плакала. И каждая слезинка казалась мне каплей ее собственной жизни, которую она только что отдала. Сто девяносто лет. Столько ей теперь осталось. Минус то, что она отдаст тигру. Спасибо, Лана. Я искренне обнял девушку. Никогда не забуду, что ты сделала. Она лишь отстранилась и грустно улыбнулась. Пустяки. Стёпка неподвижно лежал. Кожа стала нормального цвета, губы порозовели, но глаза все еще закрыты. «Ну уже пробормотал я. «Давай!» Судорожный вдох. Его тело выгнулось дугой, рот распахнулся, хватая воздух. Дикие и непонимающие глаза открылись. «Тихо!» — схватил его за плечи, прижимая к земле. «Это я! Макс!» Он моргнул. Раз. Другой. Взгляд постепенно прояснялся. М — Макс! — голос хриплый, слабый. — Ты как... — Нашел тебя, придурка. Стёпка слабо улыбнулся. Попытался подняться, но руки подломились. — Лежи, — велел я. — Отдыхай. Ты только что чуть не сдох. Лана поднялась, отряхивая колени, и посмотрела на степку сверху вниз с какой-то усталой иронией. Минус 10 лет моей жизни. Бросила негромко. Дешево отделалась парень. Постарайся больше не умирать. Степка, не понимающий, уставился на нее. Потом перевел взгляд на меня. Я только покачал головой. Потом объясню. Побледневший парень сидел, привалившись к стене пещеры. Глаза уже не блуждали и смотрели осмысленно устала. Лана негромко объясняла ему, что произошло, как мы искали его след, как напоролись на друидов семерки, как едва ушли от погони. Степка слушал молча, иногда кивая. Переваривал. Я тем временем думал о другом. Безоружный боец — обуза. А Степка сейчас именно безоружный. Копье, которым он убил паука, сломано. Ножа нет, меча тоже если нарвемся на что-то а мы нарвемся это лишь вопрос времени он будет бесполезен нужно исправлять я подошел к туше зеркального паука хитин тускло поблескивал отражая блики со стен пещеры а ведь прочная и одновременно легкая штука острая если знать какие части брать присел и посмотрел переднюю лапу длинная сегментированная она заканчивалась изогнутым когтем Сам коготь — ерунда, а вот последний сегмент лапы, если его правильно отделить, даст плоскую пластину с естественной заточкой по краю. Идеально для лезвия. Я достал нож. Режиссер. Брат мгновенно откликнулся. Клинок окутался едва видимым маревом. Воздух вокруг него уплотнился и завихрелся. Я примерился и нашел сочленение между сегментами. Там хитин тоньше и податливее. Резанул. Нож прошел сквозь панцирь, как сквозь масло. Ветер взвизгнул, разрывая волокна, и лапа отделилась от тела с влажным хрустом. Хорошо. Теперь разделать. В следующие минуты я молча и сосредоточенно работал. Срезал лишние сегменты, счистил остатки мягких тканей, выровнял край и убрал зазубрины. Получилась длинная, чуть изогнутая пластина серого цвета. Один край, природная заточка. Острая, как бритва, другой — плоский, с небольшими выступами для крепления. «Афина!» — позвал я вслух. Тигрица материализовалась рядом, сверкнув желтыми глазами. Посмотрела на меня, на пластину, на тушу паука и, понимающе, фыркнула. «Нужна помощь. Видишь второй сегмент?» Я указал на лапу. «Там внутри кое-что, что мне нужно. Сам не вытащу, а ты сможешь». Афина склонила голову, будто раздумывая. Потом шагнула к туше и вцепилась зубами в край разреза. Мышцы на ее загривке вздулись, она рванула, и кусок хитина отлетел в сторону, обнажая внутренности лапы. «Умница!» Я запустил руку внутрь и нащупал толстые прочные сухожилия. Вытянул три штуки, каждая длиной с локоть. Теперь древка. Обломок копья валялся рядом. Тот самый, которым степка прикончил тварь. Оно треснуло посередине, но нижняя часть уцелела. Крепкое плотное дерево без сучков. Я подобрал обломок и осмотрел. Срез неровный, с торчащими щепками. Ножом подровнял и сделал плоскую площадку подкрепления. Потом достал из рюкзака веревку, отрезал кусок нужной длины. А теперь самое важное — сборка. Приложил хитиновую пластину к древку, примеряясь. Плоский край лёг на площадку почти идеально, а выступы на пластине совпали с небольшими выемками, которые я заранее вырезал ножом. Начал приматывать. Сначала пошли в ход сухожилия паука. Сами по себе липкие, они цепляются за любую поверхность. Обмотал основание крест-накрест и затянул. Потом веревку поверх, слой за слоем, виток за витком. Стёпка уже не слушал Лану, и смотрел на мою работу с почти детским интересом в глазах. «Это что?» — спросил он хрипло. Твое новое оружие, балбес. Старое ты сломал». «Я его в паука воткнул!» «Я и говорю, сломал!» Он хмыкнул, но промолчал. Последние витки. Проверил крепление. Сидит намертво, не шатается. Сухожилия уже начали подсыхать, и намертво схватывались с деревом и хитином. Я поднял получившееся оружие и взвесил его в руке. Выглядело грубо и примитивно, без всякой красоты, но ощущалось правильно, опасно. Держи. Протянул оружие степки. Он взял его, удивленно приподняв брови. Тяжелое! Привыкнешь? Парень поднялся, пошатнулся, но устоял. Перехватил копье двумя руками и примерился. Крутанул копье, рассекая воздух. Хитиновое лезвие свистнуло тонко и хищно. «Баланс не идеальный, смещенка к острию, но для колющих ударов это даже плюс», — задумчиво протянул он. «А оно не... того? Не сломается? Если будешь колоть, а не размахивать, как дубиной, не сломается. Это тебе не меч. Бей в точку, отдергивай. Он кивнул, сосредоточенно разглядывая оружие. Лана подошла ближе и осмотрела копьё критическим взглядом. "Неплохо", признала она. "Для походной работы очень даже неплохо. Где научился?" "То место давно для меня сгинуло". Она приподняла бровь, но уточнять не стала. Стёпка сделал несколько пробных выпадов с правильной механикой. Копье паучего клыка", произнёс он негромко, словно пробуя название на вкус. "Звучит Звучит как бред. Отрезал я. Хоть петрушкой назови. Главное, запомни, что запасного не будет. Степка искренне улыбнулся. Впервые с момента пробуждения. «Понял, командир. Не подведу». Я кивнул и убрал нож обратно в ножны. Затем подошел ближе. «Ты как себя чувствуешь? Нормально?» «Вполне. Будто ничего и не было». Снова улыбнулся парень. «Лана, спасибо большое». «Ничего не болит?» «Нет», — он нахмурился. «Ты о чем? Мой взгляд оценил обстановку. Вокруг никаких пауков. Тогда я схватил парня и с дернул к себе. «Ты идиот! Вместо того, чтобы заниматься тем, зачем я пришел в зону максимальной опасности, теперь с тобой возиться! Что, не мог пойти обратно в драконий камень? Ты даже не представляешь, какая опасность впереди. А я ведь даже не могу отправить тебя обратно! Эй!» Стёпа с силы вырвался из захвата. «Ты чего?» «Ничего». Буркнул я и развернулся к трупу паука. «Из-за тебя Лана лишилась десяти лет жизни. Подумай об этом в следующий раз, когда решишь, что ты самый умный. Мы ещё всерьёз поговорим об этом, и ты расскажешь, какого черта оказался в этой зоне. Но не сейчас. А Пока что дайте-ка мне пару минут». «Лана...» — выдохнул парень, но девушка вскинула руку. «Бесполезное спасибо говорить не нужно. Максим прав. В следующий раз думай, что ты делаешь». «Да я…» «Потом…» — оборвал я. И прежде чем уходить, снова присел у туши паука. Тварь мертвая, но ресурсы в ней еще могут быть. Было бы глупо оставить добычу, не проверив. Активировал обнаружение. Мир вокруг потерял цвет, словно кто-то выкрутил насыщенность до нуля. Серые стены, серый мох. Серые силуэты спящих пауков. Только туша передо мной полыхнула двумя яркими пятнами. Одно зеленоватое, пульсирующее, где-то в районе брюха. Второе — желтовато-оранжевое, ближе к жвалам. Я отключил навык, и краски вернулись. Достал нож и аккуратно вскрыл брюхо паука, там, где светилось зеленое пятно. Внутри оказалось сердце. Странная штука. Размером с два моих кулака, пульсирующая слабым зеленоватым светом даже после смерти твари. Поверхность бугристая, покрытая чем-то вроде прожилок, на ощупь как плотный желатин, только теплый. Актриса, ты как? Мне в голову моментально пришел образ, будто рысь еще слаба, но все равно сморщилась и брезгливо фыркнула, отворачиваясь. Режиссер тут же транслировал мне образ через связь Грязь. Чуждое. Несовместимое. Что-то вроде «это не еда, это мусор». Понятно. Сердце насекомого не подходит хищнику-зверю. Слишком разная физиология, слишком чуждая энергетика. Актриса не станет жрать все подряд. Ладно, тогда и брать с собой смысла нет. Теперь второй реагент. Вскрыл область ближе к голове, нащупал небольшой мешочек у основания жвал. «Плотная железа янтарно-оранжевого цвета». Перед глазами всплыло системное сообщение. Ядовитый катализатор. «Неплохо». Аккуратно завернул железу в тряпку и спрятал в рюкзак. Все. Поднялся, вытирая руки. «Уходим». Стёпка стоял, опираясь на свое новое копье. Выглядел все еще паршиво, но держался на ногах уверенно. «Строй такой», — сказал я. «Держишься в центре. Ты еще слабый, не герой твой. Лана впереди. ведет по запаху. Я замыкаю». Красавчик вспрыгнул с тёпки на плечо и устроился там, как ни в чем не бывало. Маленький, дозорный. Его чутьё не раз выручало. Парень погладил горностая и улыбнулся. А тот довольно пискнул. Лана кивнула и двинулась вперед, принюхиваясь на ходу. Мы потянулись за ней. Путь через гнездо занял минут двадцать. Мы шли быстро, но осторожно, лавируя между спящими тварями, избегая свисающих нитей паутины. Несколько раз приходилось замирать, когда очередной паук шевелился во сне, но обошлось. Туннель постепенно сужался. Потолок опускался ниже, пауков становилось меньше, воздух начал меняться. Затхлость уступала место чему-то свежему, Красавчик вдруг встрепенулся на плече степки. Его усики задергались, Он пискнул и ткнулся носом в направлении бокового прохода. «Туда», — сказал я. Лана остановилась и удивленно посмотрела на горностая. «Я еще ничего не чую». «А он уже чует». Я усмехнулся. «Одно слово. Красавчик». Девушка хмыкнула, но свернула в указанный проход. Через секунд двадцать и она учуяла. Ноздри раздулись, глаза блеснули. «Точно! Свежий воздух уже близко!» Туннель пошел вверх, и вскоре мы увидели настоящий лунный свет, пробивающийся сквозь щель в камне. Выбрались по одному, протискиваясь через узкий лаз. Я вылез последним, и с наслаждением вдохнул лесной воздух. Небо. Деревья. Уже наступила Ночь. Мы стояли на склоне холма, поросшего редким кустарником. Внизу тянулся густой темный лес. «Куда теперь?» — спросил Стёпка, щурясь от света. Лана открыла рот, чтобы ответить. И в этот момент лес сотрясся от рыка. Он прокатился по округе, заставив птиц сорваться с веток, а Стёпку инстинктивно пригнуться. Деревья качнулись, словно от порыва ветра. Но это был не рёв угрозы. Мое сердце застучало быстрее, потому что так кричат звери, когда боль становится невыносимой, когда силы уходят, а помощи ждать неоткуда. Агония. Отчаяние. Тигр плакал. Альфа! Прошептала Лана. Ее лицо побледнело. Бедняжка! Рэк повторился, но на этот раз слабее, с надрывом. В нём слышалась мольба. Стёпка переводил взгляд с меня на Лану и обратно. «Так чего мы стоим?» Глава 15. Укрытие нашлось само. Гигантское окаменевшее дерево лежало на склоне холма, вывернутая с корнями невесть когда. Корни, каждый толщиной в обхват, Образовывались что-то вроде пещеры, укрытой сверху переплетением ветвей. Снаружи не разглядишь, с воздуха тем более. Идеально. Мы забились внутрь. Идти всю ночь просто не было сил. Степка держался на одном упрямстве, да и Лана выглядела измотанной после своего целительства. «Здесь переночуем», — сказал я. «На рассвете двинем к тигру». Никто не спорил. Афина устроилась у входа, Положив массивную голову на лапы Ее уши, то и дело Поворачивались, ловялись на звуки. Лучший часовой, какого Можно пожелать Лана достала из сумки какие-то травы И принялась обрабатывать свои И на мелкие порезы Тот сидел, привалившись к корню И послушно подставлял руки Я смотрел на парня И пытался понять, что чувствую Рад, что жив? Да Злюсь, что он вообще здесь оказался? Тоже да и второе пока перевешивало. «Рассказывай», — сказал наконец. «Как ты сюда попал?» Стёпка поднял глаза. «Макс, я... Рассказывай». Он вздохнул и отвел взгляд. «Я не мог остаться. Когда ты ушел в зону максимальной опасности...» Он покачал головой. «Просто не мог сидеть и ждать». «И что сделал?» «Напросился с Эриком, разведчиком-драконоборца». Напроселся, Повторил ровным голосом. «Да. Послушай, я не знаю, зачем за тобой разведчика отправили, ясно?» Степка замелся. «Диалог мне не понравился. Драконоборец сказал Эрику собирать информацию, а тебе помогать лишь, если сам разведчик выживет, а так не лезть». «И ты решил, что достаточно силен, чтобы идти в такое место с копьём, без стаи и опыта?» «Ну...» Он всплеснул руками, и беспомощно посмотрел на цикнувшую Лану. Я молчал. Внутри закипало. Чертов идиот! Напросился! Увязался в зону, где твари жрут на завтрак даже звероловов! Просто потому что! «И где теперь Эрик?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Стёпка опустил голову. «Погиб. Попал в странную ловушку. Это я потом уже понял». «Ребят, да его сжарило к чертям собачьим!» «Я испугался, побежал, копье, блин, выронил!» «А потом сзади что-то как взорвалось!» «Ну и бежал, пока в туннеле не спрятался!» «Назад идти точно было нельзя!» «Решил пройти, а дальше вы знаете!» Я встал и отвернулся. Руки тряслись. В горле стоял ком. Меня обуяла такая злость, невероятная ярость!» Желание схватить степку за грудки и трясти, пока не дойдет какой он кретин, пока не поймет, что его геройство никому не было нужно, что он сам должен был сдохнуть 10 раз, и этого только чудом не произошло. Я сжал кулаки. Тихо, тихо, тихо. Дышать. Просто дышать. Секунда пять тридцать. Опять этот приступ, как тогда с Вальнером. Ярость отступила, оставив после себя глухую усталость. «Макс?» — неуверенный и виноватый голос Степки раздался за спиной. Я повернулся. Парень смотрел на меня. И все же он совсем не тот наивный деревенский мальчишка, который когда-то давно помогал мне встать с койки. Этот убил зеркального паука голыми руками и сломанным копьем. Все еще балбес. Но балбес, которого я все таки рад был видеть. «Ты понимаешь, что должен был сдохнуть?» — спросил я устало. «Понимаю. Понимаешь, что Лана отдала ради тебя 10 лет своей жизни?» Стёпка дернулся, словно от удара, но взгляд не отвел. «Понимаю. И буду жить с этим». Я смотрел на него еще несколько секунд. Потом кивнул и сел обратно. «Ладно». «Ладно?» — он моргнул. «И все? «А что ты хочешь услышать? Что горжусь тобой?» И охмыкнул. «Нет, ты поступил как дурак. Правда, который выжил там, где не выжили бы многие. Так что...» Пожал плечами. «Добро пожаловать в отряд, Степка. Постарайся больше никого не угробить своим геройством». Лана, молча слушавшая наш разговор, подняла голову от своих трав. «Да уж. Два дня в одиночку», — сказала она задумчиво. «В зоне максимальной опасности». Стёпка неловко пожал плечами. «Мне повезло. Везение — это когда падаешь в яму и находишь парня в коконе». Она протянула ему флягу с водой. «Простой жест». Но для Ланы, которая до этого едва удостаивала его взглядом, это было почти как руку рукопожатие. Стёпка взял флягу и вдруг улыбнулся. «Спасибо». Он сделал глоток и добавил. «Ты очень красивая, кстати». Я поперхнулся воздухом. Лана застыла с поднятой бровью. «Что?» «Красивая», — повторил Степка невозмутимо. «Просто хотел сказать. А то мало ли завтра опять кто-нибудь сдохнет, как Макс говорит, а я так и не скажу». Повисла пауза. Потом Лана неожиданно почти по-девчачьи фыркнула и покачала головой. «Мальчик», — сказала она, — «мне 210 лет». «И что?» — Стёпка пожал плечами. «Красивая, значит, красивая. Причём тут возраст?» Я не выдержала и тихо рассмеялся. Впервые за эти безумные дни нормально рассмеялся, без горечи и усталости. Просто потому, что это было смешно. Потому что этот чертов Степка, который только что чуть не сдох и получил нагоней, умудряется флиртовать с двухсотлетней пантерой. Лана покосилась на меня и тоже улыбнулась. Краешком губ, едва заметно. Твой друг странный, сказала она. Знаю, я вытер выступившие слезы. Видать, потому и выжил. Стёпка ухмыльнулся и откинулся на корень, закрыв глаза. Разбудите, когда придет моя смена. «С чего ты взял, что у тебя будет смена?» — спросил я. «А с чего мне не быть? Я теперь в отряде. Сам сказал добро пожаловать». Крыть было нечем. Я переглянулся с Ланой. Она пожала плечами. «Ладно, толкну, а пока спи». «Есть, командир!» — пробормотал Степка уже сонным голосом. Ночь опустилась на лес, как тяжёлое одеяло. Лана заснула, свернувшись калачиком у дальней стены нашего укрытия. Стёпка отключился почти сразу после неё. Я сидел, прислонившись спиной к окаменевшему корню, и размышлял об очередном всплеске своей ярости. Внутри потокового ядра клубилась тьма. Тёмные эссенции, которые я поглощал из убитых зверей, накапливались там, как осадок на дне колодца. С каждым использованием способности этот осадок становился гуще, плотнее, Со всем этим диким хаосом прожитых дней я перестал очищать эссенции. Пора заняться третьей. Режиссер беззвучно материализовался рядом, словно соткался из лунного света. Его глаза мерцали. Мы переглянулись. Слова не требовались. За месяцы совместных охот и боёв мы научились понимать друг друга без них. Я закрыл глаза и сосредоточился на ядре. Сначала ничего. Просто темнота под веками. Стук собственного сердца в ушах. Потом постепенно начало проступать ощущение потокового ядра, пульсирующего в центре моего существа. Режиссер тоже закрыл глаза. Через связь я почувствовал, как он тянется ко мне, как его сознание соприкасается с моим. И началось. Боль пришла волнами. Не острая, как от раны, нет. Тупая. Давище, словно кто-то медленно сжимал мозг в тисках. К ней добавилось жжение в груди, как будто там тлел уголёк. Потом — тошнота, накатившая без предупреждения. Я стиснул зубы и продолжал. Режиссер работал осторожно, методично. Его сила текла через связь, обволакивала сгустки темной эссенции и вытягивала их наружу. Каждый извлеченный фрагмент отзывался новой волной неприятных ощущений. То судорогой в мышцах, то резью в глазах, то внезапным ознобом. Минуты тянулись как часы. Когда последний сгусток покинул ядро и открыл глаза, и тяжело выдохнул. Тело было мокрым от пота, руки мелко дрожали. Но внутри стало легче, чище. Тьма отступила. Режиссер смотрел на меня, склонив голову на бок. В его глазах я видел вопрос. «Максим, ты хочешь поговорить о тигре?» Рысь передала мне картинку. Раненый зверь, скрывающийся в тенях. Огонь, который медленно гаснет. Я кивнул. «Да, хочу спросить кое-что». Афина приоткрыла один глаз, покосилась на нас и снова прикрыла. Ее дыхание оставалось ровным. Она слушала, но не вмешивалась. «Завтра мы уже можем найти его», — произнёс я тихо, почти шепотом. Режиссер молчал, ожидая продолжения. «Ты — Альфа. Молодая, но Альфа. Он тоже. Но древняя и могучая. Даже раненый этот тигр сильнее всех нас вместе взятых». Я помолчал, подбирая слова. Можешь ли ты воззвать к нему, поговорить, не как хищник с хищником, а как равный с равным?»